Глава пятнадцатая. Максим. «Где девочки?» — слышу вдруг взволнованный голос Ксении. «Куда они делись?» Девушка бледнеет от ужаса. Глаза метаются из стороны в сторону, на лице читается паника. «Что случилось?» «Зачем-то спрашиваю, хотя все и так предельно ясно». «Девочки пропали!» — поднимает на меня «Глаза?» За секунду, ставшие мокрыми от слез. Большие такие перепуганные глаза. Они от чего-то рождают в сознании обрывки воспоминаний, тех, что я давно задавил в себе. Вы уверены? Уточняю на всякий случай. Становлюсь серьезным, отпускаю игривый тон. Вряд ли девушке сейчас до веселья. Может, стоит лучше посмотреть? Никогда не обладал мягкосердечием, но сейчас. Жгуче захотелось проявить доброту и отзывчивость. Да и холодный расчетливый разум подсказывает, что помочь Ксении в такой ситуации будет мне большим плюсом. — Я хорошо посмотрела! — выкрикивает Зайцева. — Их нет! Паники в словах девушки прибавилось. А еще не совсем понимаю, чем заслужил такого тона. Но Ксюша явно обращается ко мне с раздражением. — Это все вы виноваты! Вдруг выпаливает она и выглядит так, будто прямо сейчас набросится на меня с кулаками, как дикий зверь. Во взгляде читается такая ненависть. Точно я терзала ее душу долгие месяцы, и теперь она, наконец, готова отомстить. «Вы отвлекли меня своими дурацкими разговорами!» Прямо дикая волчица, готовая всех порвать за своих щенков. Бросится даже на огромного медведя. «Успокойся!» одергиваю девчонку, встряхивая за плечи. Если они только что были здесь, то не успели бы далеко уйти. Сколько им? — А то вы не знаете! Зло цедит. Походит на глупенького, обиженного ребенка. Даже в таком состоянии умудряется поддевать. Наверное, не стоило ей говорить, что я навел справки и действовать более мягко. Мне, как-никак, ее расположение завоевать нужно. А я, похоже, все глубже рою пропасть между нами. Не запоминаю незначительные подробности. Поясняю. Меня, правда, мало волновал возраст ее детей до этого самого момента. — Пять лет! — небрежно бросает, вырывается из моего захвата. Теперь все внимание девушки вновь занимает детская площадка. — Аня! Я она! — зовет дочерей с такими интонациями, что даже мое ледяное сердце сжимается. Я-то думал, этот кусок глыбы ничем не пробить. Сидит себе в груди и только крепнет с каждым годом. Непробиваемый камень. Как они выглядят? Есть фото? Я помогу найти их. Предлагаю свою помощь. Совесть почему-то не дает мне оставить Ксению одну в этот сложный момент. Срабатывает что-то человеческое во мне. Давненько я не испытывал ничего подобного. Ответа на свои вопросы так и не получаю. Ксюша уходит в собственные мысли, начинает метаться по площадке. По-моему, она уже проверяет одни и те же места по кругу. Так, надо брать это дело в свои руки, а то кто знает, что можно ожидать от этой женщины. Вдруг она просто истеричка. Быстро направляю за ближайшее дерево. Вот как раз какая-то девочка тут с листочками возится. «Смотри!» Обращается она ко мне, протягивая в руке земляного червяка. Я такое не ем, отвечаю ей, подхватывая на руки. Надеюсь, это ты, красавица. Твоя! кричу Ксении, выставив перед собой девочку. Господи, нет! Она же рыжая! Я похожа на рыжую! с безысходностью в голосе отвечает Ксюша. Да, внимательно рассматриваю девочку в своих руках. Точно, малышка, рыжая. Я как-то даже не обратил на это внимания. Да для меня все дети на одно лицо. Я к мелким спиногрызам никакого отношения не имею. Мне с головой взрослых хватает. Перед глазами мельтешат и носятся разные дети. Даже если бы знал дочек Ксении в лицо, не факт, что сразу бы вычленил из этой гомонящей толпы. И как их искать? А на моей сотруднице уже лица нет. Паника захватила ее разом полностью, и она похожа не в себе. Ладно. Пойдем с коня. Что тут у нас есть поблизости? Вот, палатка с сахарной ватой. Пойдет. Внимание, ребята, внимание! Сложив руки рупором, кричу я. Сегодня у нас праздник, и всем детям полагается бесплатная сахарная вата. Все, кто хочет, выстраиваемся в очередь возле меня. Как соберемся, я вам всем куплю по порции. — Главное, чтобы тут карточки принимали, а то меня ждет фиаско. — Ура! — загомонили дети. Буквально секунда, и я чуть не падаю от напора лавины из детей, что желают получить бесплатно сахарной ваты. По-моему, часть прибежали с соседней площадки. Бросаю вопрошающий взгляд на Ксению. Та сразу понимает, для чего все это я делаю. Значит, еще в состоянии соображать. На мой не мой вопрос она отвечает покачиванием головы в отрицательном жесте. Плечи девушки опускаются, но глаза не перестают нервно шарить по парку. Дьявол! Я просто обязан найти ее детей. Это мой шанс завоевать доверие. Мысли приходят в мою голову сама собой. По-моему, отличная идея. А самый главный приз получают две девочки по имени Аня и Яна. Еще громче оруя. Видел бы меня сейчас отец, со стыда бы сгорел. Они выиграют по две порции сахарной ваты и поедут в сказочное путешествие. Но если Аня и Яны сейчас не явятся за подарком, то его получат другие дети. Считаю до трех. Один, два, т. Мы здесь!